А подумать мне было о чём, точно говорю. Этот нервный парнишка-полицейский сам не понял, какой информацией меня снабдил. Пятнадцатому контрольному, равно как и остальным двадцати трем постам, как раз и полагается находиться в дрейфе между экватором и тропиком. Тут вопросов нет. Одного я не подозревал, что он так близко. Сутки экономического хода, туда и обратно, расстояние плёвое. Выходит, пока я болтался посреди океана, как что-то в проруби «Чёрный балклан» торчал на приколе всего-навсего в тысяче двухстах милях от меня. Тут особенно интересно торчал все девять дней моего дрейфа, ни днём больше, ни днём меньше. Стоял без движения. А я просто так выпускал маячки. На таком расстоянии это всё равно, что по часу в день кричать в ухо. «Не услышали?» — рассказывайте детям сказки. Надоел я им воплями о помощи, зверели оператора, затыкали уши, услышали, но не шевельнули и пальцем, чтобы помочь. Почему? За чужаком из зоны лиги Баклан не гонялся, это точно. Может быть, тактика заключалась в том, чтобы не дать себя обнаружить. Что с пришвартованной субмариной, что без неё контрольный пост выглядит на гидролокаторе одинаково, мне ли не знать? Хм, разумнее было бы утопить чужака, я так считаю». Я бы утопил до нашей встречи, естественно, и на исправной капсуле. Или он меня? Притом, баклан не капсула, а мухобойка для таких насекомых, как этот чужак, сад 233 пришлёпнул бы первым залпом. Остаётся предположить, что они вообще не заметили чужака. Трудно поверить. Более того, полный бред. Хоть режьте меня, хоть ешьте с хреном, а я не верю». Чужаку просто-напросто дали спокойно уйти, не нервируя его излишне, не наступая на пятки, иначе он не обнаглел бы настолько, чтобы всплыть рядом с дрейфующей капсулой, которая вполне могла оказаться приманкой. А если она и была приманкой? У меня аж под по спине побежал от такой мысли. Выходит, подставили меня. Ну, допустим, очень похоже. А с какой целью? Вот этого боюсь мне никогда не узнать. Пути командования неисповедимы, но попытаться стоит. И главное, почему ловушка не сработала. Арестов таких, между прочим, тоже не бывает. Ограничение свободы, однако, на лицо. Похоже, те, кто всё-таки соизволил подобрать море лейтенанта Альвела, сами толком ещё не знают, что делать с подобранным. Туман, как за полярным кругом. Ничего не понять, да и не моего ума это дело — Тут я обозвал себя по-нехорошему, пригрелся на солнышке точно, как это не моего ума, чего же? Кого бросили подыхать посреди океана, не меня? И кто-то за это крепко ответит, или я буду не я. Нашли дурачка, не знаю пока, кто вы такие, но лучше бы вам было вовсе меня не подбирать, о, что я вам скажу, по секрету. Подумал так, и вроде как от души отлегло, а всё равно больше ничего не придумалось, только мозги заныли от напряжения». Плюнул я и задремать собрался, как вдруг чувствую толчок. Так и есть швартовка. Пятнадцатый контрольный — это просто самоходный круглый плод, большая плавучая сковородка посреди океана. Причал, таможня, флайдром, метеослужба, океанографическая лаборатория, склады, десяток ракетных шахт на всякий случай. Всё в одной упаковке — Плавает плод медленно, ныряет плохо, но от желтого прилива или, скажем, от тайфуна, пока он еще не тайфун, а тропическая депрессия, уйти способен, благодаря раннему обнаружению. А серьезный гидросейм — это уже судьба, никуда не денешься и не стоит заранее дергаться. Иные глубинники из погранохраны коротают время на таких плотах в перерывах между патрулированием, иногда по приказу, чаще по собственному выбору, Это, как я понимаю, те, кому поплавок до смерти надоел. Ну, ждать пришлось недолго, наружу меня не вывели, а вот визитёр ко мне явился, довольно молодой, бледный и весь какой-то вялый, как вышедший наружу глист. Я сразу решил, что он не здешний, а с поплавка, причём из самой сердцевины, месяцами солнца не видит. Присел на койку, представился. Капитан-лейтенант Андерс, оперативный отдел штаба гран-флотилии. «Расскажите, что с вами произошло». «Дайте бумагу, рапорт напишу». Он улыбнулся одними губами. «Знаете, как улыбается мертвец? Я до той минуты тоже не знал». «Разумеется, рапорт вы напишете. Но я прошу вас рассказать просто, своими словами». Рассказал я ему и про чужака, со 233 не утаил, сообразил, что нет смысла. Глист слушает и, зная себе, кивая, с такой линцой будто сейчас заснёт. «Понятно», — говорит Теперь, пожалуйста, изложите ещё раз подробности бомбёжки». «Значит так, излагаю. Глубина была 8400, словом, в пределах рекомендованного для патрулирования коридора. Сонар ничего постороннего не показывал, помню твёрдо. Режим цереброуправления отключён не был. Рвануло сначала справа, потом сзади, потом подо мною». Мычки? Неужели не засекли?» «Засекли, не волнуйтесь». «Вероятный противник, надо полагать, тоже засёк. Вы не находите, что вам повезло в том, что вы сейчас разговариваете со мной, а не с контрразведчиком Лиги? Почему вы не погрузились?» «Посмотрите на мою капсулу, тогда поймёте», — отвечаю. «Уж поверьте, болтаться в дрейфе на поверхности нет никакого удовольствия. Ночью духота, днём жара, смерчи ходят, и во всякое время суток ждёшь жёлтого прилива». «Ясно», — прервал Глист. «Ну а что вы сами думаете?» Сделал я удивлённые глаза, рожу тупую-тупую. Что тут думать? Тот нарушитель меня и долбанул, кто ж ещё? Я его капсулу разглядел, переоборудованный удильщик. Всех дел, глубинные тактические боеголовки, вместо простых дексонар, помощнее, чтобы издали и безнаказанно. Я бы сам на такой посудине поплавать не отказался. «Возможно, поплаваете на чём-нибудь получше. Ведь вы у нас всего год, верно? Значит, всё впереди. Да, ещё один вопрос». «Как вы думаете, почему он не попытался захватить вас в качестве пленного?» «Пожалел, наверное, пожимая плечами. Хороший человек. Вы думаете?» «Сам удивлён. А что, много он дел натворил в нашей зоне?» «Достаточно», — цедит Глист. «Было у нас с пищевых комбинатов, стало 10». «Вот гад, — говорю». А сам думаю, что те из лиги вовсе не идиоты, знают, где укусить побольнее. Не польстился ни на контрольный пост, ни на плавучий док, который тоже где-то в этих водах обретается, долбанули пищекомбинат. Ничего умнее для снижения боевого духа не придумать. Вон Петру уже два раза отказывали в просьбе выписать сюда жену и сына по причине переизбытка едаков. Откажут и в третий. Посмотрел на меня Глист, мол, искренне я возмущен или так себе, Кажется, остался доволен. «Как ваше самочувствие?» «Прекрасного, только не выпускает от чего-то». Опять он улыбается. «Не берите в голову, это просто недоразумение. Надеюсь, вы не в претензии?» «Нет, конечно, смеюсь. Не был бы под арестом, мне бы поди дело нашли, а так отдохнул». Тут его улыбка стала прям-таки лучезарной, жуткое зрелище. «Очень хорошо», — говорит. «Полагаю, на поплавке вы получите новую капсулу». Собирать пока вещи. И последний вопрос. Не отказались бы вы пройти ментоскопирование в лаборатории при оперативном отделе? Нас интересует ваша встреча с чужаком. Понимаете, кое-какие мелкие факты, детали, которые вы сейчас не можете вспомнить, но лежащие в подсознании. Сугубо добровольно, разумеется. Само собой вы можете положиться на нашу скромность в отношении тех подробностей вашей жизни, которые нас не касаются. «Ага, думаю, всю жизнь мечтал. Сплю и вижу, как бы дать кому в моих мозгах покопаться. Я этого и в центре не терпел, хотя скрывать мне особенно нечего. Хотя куда денешься? Ни гражданка, ни земля, служба и капля. Меньше забот согласиться, пока добром просят. Пожалуйста, говорю, а это не вредно?» Не утерпел, изобразил простофилю. «Так даже удобнее». Еще раз улыбнулся Глист. «Абсолютно безвредно и безболезненно. Ну, через двадцать минут жду вас на флайдроме». Как он ушел, мне сразу легче стало, и вроде бы даже воздуха в каюте прибавилось. Личного барахла у меня самый мизер, расовал я его по карманам и на волю. К трапу не пошёл, конечно, как штабной какой-нибудь или штатская слякоть, а без разбега перемахнул с палубы баклана на пирс, да так, что кто-то за моей спиной аж присвистнул. «Красиво прыгнул, зная наших». Только у нас в четвёртом отряде, да ещё, пожалуй, в морской пехоте так умеют. А у кого поджилки трясутся, тот и в постели с госпожой контр-адмиралом не сумеет себя мужиком показать. и того слабака наша Джильда быстренько спровадит куда-нибудь во вспомогательный флот. Топаю себе по плоту к флайдрому, жизни радуюсь, металл под каблуками звенит. Пятнадцатое контрольное место знакомое». Обхожу, значит, садки с крилем по части продовольствия 15 пост наполовину на собственном обеспечении. А в одном из садков вода просто кипит, пена с шапкой взбита. На этих рачков иногда нападает какое-то безумие, хотя непонятно, с чего ему взяться. У них мозгов-то нет. Тут один рачок, но окончательно полоумный, выскакивает из садка, перелетает через сетку и шлёп прям мне под ноги. Взял я его за осторожненько, чтобы полпальца не отъел — Хотел было обратно в садок кинуть, и краем глаза замечаю, мимо садков в мою сторону рысью чешет тот самый полицейский капрал. Надо думать, получил увольнение, поскольку явно стремится не ко мне, а к бабской общаге, и, видно, по хамской привычке отдавать мне честь не собирается. Но это судьба. Подержи, капрал, — говорю я, и пока он не успел сообразить, сую ему в руку рачка, а сам топаю дальше. Ох, и вопил же он, впрочем, по делам. Добрался я до флайдрома и слегка обалдел. Конечно, я думал, что прислали за мной транспортную платформу или ещё чего похуже, на чём-то поплавка трястись суток двое с промежуточными пересадками. А не тут-то было. Двухместный учебный флайдрайт с парка, не больше, не меньше. А рядом с ним слоняется капитан-лейтенант Андерс. Ручкой мне машет, зашевелись, мол, и в шлеме даже не очень похож на глиста». «Ничего себе, думаю, за что глубиннику такая честь?» «Лететь на Флайдарте, я вам доложу одно удовольствие. Субкосмос, чернота за стеклом, фонаря. Звёзды ярчайшие, каких ни с земли не увидишь, ни тем более с капли в погожий день. А между ними над головой светляками грузовики ходят. То ли наши, то ли северян, не поймёшь. У Флайдарта...» Цереброуправление не такое, как в глубинной капсуле. Шлем соединён с системой без шнура, и пилот просто-напросто шлёпает ладонью по панели, подключая свои мозги к колеронам, движку или там ещё что во флорайте есть. Только я занял своё место, как мы с Андерсом одновременно шлёпнули. Он по панели, я по спинке переднего кресла. Чуть глисту по не приложил. Что за притча? Он-то не заметил. «Цереброшлеме» ничего постороннего вообще не замечаешь. А я, как взлётная перегрузка кончилась, ещё долго удивлялся. С какой-то радости во мне рефлексы пилота не глубинного, а совсем наоборот. Чудеса, да и только. Так ничего и не выдумал. Плюнул ещё и на такие странности в мире случаются. Над, над каждой аномальностью задумываться. Мозги закипят. «Аглист, знай себе, ведёт флайдарт, уверенно, так без суеты. А суета в мыслях главный враг, что для лётчика, что для глубинника» хорошая штука флайд -арт. Не был бы я глубинником, обязательно пошёл бы в пилоты, да теперь уж поздно. Скорость на высоте совсем не чувствуется, только видно, как белое солнце ползёт по небу и нехотя заваливается за горизонт. Часа два летели в черноте под звёздами, потом на снижение пошли. Скорость об атмосферу гасить, а как пламя снаружи чток поутихло, гляжу, удачно вывалились. Красиво даже, из ночи в рассвет. Вид океана в умеренных широтах совсем не такой, как в тропиках или у экватора. Притом на воде там и сям масляные разводы и мелкие суда ходят. Ещё три минуты полёта под облаками, и вот он, поплавок.